Глава вторая. Москва. Дом на Котельнической набережной. Домой приехал поздно ночью. Все спали. Залез в душ и немного успокоился с дороги. Теплая вода помогла расслабиться, и я, прокравшись к себе на койку, быстро уснул. В понедельник с утра, конечно, подвергся многочисленным расспросам и от жены и от Загита. Ничего, конечно, не стал говорить, что определенный риск в этой моей поездке был. Еще не хватало, чтобы Галия начала задним числом волноваться. Успокоив всех домашних, поехал к Сатчану. Эту историю про механический завод я специально начал рассказывать с самого начала. Сначала он посмеивался, когда я про конфликт женщин рассказал. Потом у него вытянулось лицо, когда я про конфликт Шанцева и Филимонова рассказал, со всеми выкрутасами, с выдуманными крысами в столовой. «А чем все закончилось?» — нагонял я драматизма. «Шансов и Алероев арестованы. Им грозит реальный срок». «Серьезно — Серьезно? — не поверил Сачан. У него глаза аж округлились от удивления. — Да. Нашли во втором цеху парня с условным сроком. По тому металлическому делу пригрозили еще одним сроком, который с первым сложится, и вуаля. Есть показания на директора и начальника экономического отдела. — Это точно? — не мог поверить Сачан. Точно. Я с людьми поговорил и парня того с завода. Федьку Бондри нашел. Там город в такой гадюшник превратили, ты не представляешь. Люди перепуганы в усмерть. Главбух нашим мне дверь боялась свой дом открывать, пока удостоверение Верховного Совета не показал. Бред какой-то! Возмутился друг. И что делать? Спасать? И отчима и матери шубу? С гореща улыбнулся я. Чего? С недоумением взглянул на меня Сачан. Того. Помнишь, две шубы мне выделили. Я одну из них матери подарил. Так и ее сейчас конфисковали, как нетрудовые доходы Алироева. Начал нервно улыбаться я. Небось уже жена начальника милиции в ней перед зеркалом крутится. Совсем не удивлюсь. Блин. Вот блин. Ага, кивнул я. Пошли к Бортко. Посоветуемся, предложил Сатчан. В Бортко всю эту историю Сатчан рассказывал уже сам, сократив ее до необходимого минимума. У того глаза на лоб полезли. — Выдают. Ничего не боятся, — удивился он. — Но как ты это все узнал? — Город маленький, все друг друга знают, — пожал я плечами. — Тем более, все на виду. О чем думают? — продолжал удивляться Бортко. — Что делать-то? — спросил Сачан. — Я шанс вам два года проработал, правильный мужик. Завод этот больше десяти лет возглавляет. Мало того, муж Пашиной матери под раздачу попал, когда попробовал возмутиться. У нее даже подарок наш конфисковали с меховой фабрики. Главное, чтобы к ним с Шансовым там не стали применять физических методов убеждения, чтобы явки с повинной написали. А то почки отобьют, инвалидам сделают, и что толку от того, что они потом извинятся, — сказал я. — Совсем распоясались, — заявил Бортко, резко став серьезным. — Я с Захаровым посоветуюсь. Вернем мы матери твой подарок, и очень мы вернем. Не переживай. Запиши мне все, что тебе по этому делу известно. Первым делом прокуратуру областную задействуем, пусть проверят условия содержания, и чтобы никаких таких физических воздействий на задержанных не было. Написал все свои соображения, всю собранную информацию прописал. к Кому за какими моментами для пояснения можно обращаться, вышел из райкома, а на душе все равно неспокойно. Святославль, горком КПСС. «Радыщ, плохие дела!» Ввалился Филимонов в кабинет первого секретаря городского комитета КПСС Вагановича. «Люди видели машину с московскими номерами?» «Ну что, парень какой-то вынюхивал что-то? У шансовый был?» «Ну, мало ли, может, племянник ее приезжал в гости за вареньем. Выходные же. Что ты панику разводишь?» «Тебе хорошо так говорить!» Это не ты ухажера своей дочки посадил. А что ты меня этим попрекаешь? А я тебе перевод на должность начальника милиции в Святославлю в благодарность устроил. Свои же люди. А то, что тебе тут спокойно не сиделось, это уже не моя беда. Я тебя, что ли, с шансовым стравливал? Ты сам во все это вписался? Просил помочь с этим делом? Я помог? Теперь мы квиты. Ты, главное, теперь все сделай грамотно, чтоб комар носу не подточил, чтобы дело в суде не развалилось». «И что, главбуха трудно спросить, кто это был вообще? Чем прыгать тут испуганно?» «А смысл? Даже если она не племянник был, она что, так вот возьмет и признается? Вот уж точно нет, она не дура. Соврет что-нибудь!» «Знаешь, это не мои вопросы. Не морочь мне голову всем этим. Я чем мог, помог тебе по делу Шансова. А вот все это, кто куда и зачем приехал, не мое дело. Я в этом всем ничего не понимаю». — Сам разбирайся. Главное, дров не наломай. И так весь город твою зеленку обсуждает. Все, свободен. Подключать Брагина уже не стоит, раз мои партийцы вписались. Но президент генералу лучше передать, так сказать, за беспокойство. Сразу зашел и купил самый дорогой подарочный коньяк в коробке. В университете ко мне сразу подошел Костян. — Тебя не было на первой паре? Я уж не знал, что и думать. — озабоченно проговорил он. Похоже, что сам, по идее, справлюсь с тем делом. Достал я из портфеля коробку с подарком. Передай отцу, пожалуйста. Извинись от меня за беспокойство. Москва, МГУ, кабинет замдекана по научной деятельности. Эмма Эдуардовна, можно? Заглянул в кабинет Хуберт. Заходи. Сняла замдекана очки и устало потерла глаза. Можно узнать насчет меня? Никаких запросов из ГДР не было? Был. Холодно взглянула она на него. «Запрашивали на тебя характеристику. Я уже написала и передала в деканат». «А в связи с чем?» Чувствуя, что земля уходит из-под ног, спросил Майер. «Оценка целесообразности твоего дальнейшего обучения в МГУ», отрезала Эмма Эдуардовна. «Извини, Хуберт, у меня много работы». Во время большого перерыва по моей просьбе сели в столовой с Булатовым и Раклием отдельно. «Мужики». Заговорчески посмотрел я на них. Надо узнать, кто родители у Бустровой, сможете? Понимая, что группа не наша. Мать у нее точно директор школы, вспомнил Ираклий. Помнишь, она сама говорила, когда еще с нами обедала, хвасталась? Не помню я ничего, я ее и не слушал, отмахнулся я. А отец кто? Без понятия, но узнаем, уверенно заявил Булатов. Посмотрите тогда и номер школы, где у нее маман директор стоит. «Конечно», — кивнул староста, — «давно пора на хвост Ригенки наступить. Первокурсница ведет себя как... даже не знаю, как сказать, как королева. Не угомонится никак». «Да, Сёма рассказал, что эта выдра затеяла, что пыталась твоей жене какую-то гадость в уши влить», — добавил он, заметив мой удивленный взгляд. «А я вообще удивляюсь, как ты так долго терпел ее выходки», — добавил Ираклий. «Москва, МГУ, деканат экономфака». «Простите, пожалуйста», — подошел Хуберт Майер к секретарю деканата. «А характеристику на меня, что Гаврилина написала, уже отправили в ГДР?» Мы «Международный отдел передали, они уже отправят», — отстраненно взглянула на него секретарь. И Хуберту стало совсем нехорошо. «А можно узнать, что в ней было написано?» — Хрипло из-за пересохшего от волнения горла спросил он. «Иди, спроси у Гаврилиной». «Я уже был у нее», — чуть не плача ответил Хуберт. «Ну, такая то чем могу помочь тогда?» Хуберт ушел, несолоно хлебавши. Все было как в тумане. «Нет, никак не может быть так, что с ним, у которого все шло так успешно, такое вот может произойти. Надо идти в посольство к куратору, сказать, что это какая-то страшная ошибка, извиняться, говорить, что дураком был, просить прощения. А вось сработает». После обеда возбужденные и довольные Булатов и Таня притащили мне данные на родителей Регины. Уж не знаю, что они придумали, но главный результат. После пар позвонил Сатчану, договорился, что подъеду к нему и поспешил на переговорный пункт. Мама на работе не застал. Трубку взяла Жанна Хачекян, Смешная девчонка с огромным носом и заговорческим шепотом сообщила, что мама ушла в милицию узнать, как там Ахмат. «Она вернется сегодня», — уточнил я. «Должна», — ответила Жанна. «Скажи пожалуйста», — попросил я, — «что я звонил. Еще попробую до конца дня позвонить». Москва, посольство ГДР. Промучившись два дня, взвесив все за и против, Мартин решил отказаться от того, чтобы стать агентом штази. Сразу после пар он отправился в посольство. «Я прекрасно тебя понимаю», — доброжелательно ответил ему баумный отказ. «Возглавлять землячество — это, конечно, очень большая ответственность». «Не каждый может справиться. Многих заносит от ощущения власти, но ты и сам с этим столкнулся, пострадав от Хуберта». «Жаль, что ты отказываешься», — сделал вид Баум, что вынужденно соглашается с решением Мартина. «Тогда встает вопрос, кто займет место руководителя нашего землячества в МГУ. Нужны гарантии, что человек будет добросовестно исполнять свои обязанности». Если к руководству придет кто-то наподобие Хуберта, вы все опять будете страдать. Надо очень ответственно подойти к выбору кандидата. Может, у тебя есть какие-то предложения?» Мартин задумался. Он еще мало кого знал из членов землячества настолько хорошо, чтобы ручаться за них. Ему только Илма импонировала, но хватит ли девчонки твердости и хладнокровия, например, в каких-то конфликтных ситуациях? Он, конечно, будет ей во всем помогать и всячески поддерживать, но какой тогда смысл отказываться от этой работы и толкать вперед себя девчонку? Как-то не по-мужски. — Уверен, ты очень достойно представлял бы интересы наших студентов в МГУ, — продолжил Баум, увидев на лице Мартина те эмоции, которые он и хотел вызвать. — Ты ответственный. У тебя все будет по справедливости. На долгие годы, пока ты будешь учиться в МГУ, наше землячество сплотится вокруг тебя. А мы будем всячески этому способствовать. А если я не справлюсь, — нерешительно посмотрел Мартин на Куратора, — мы будем регулярно с тобой встречаться. Ты сможешь уточнить любые вопросы и спорные моменты. А на экстренный случай я в любое время буду тебе доступен. Уверенный по-деловому заговорил Баум... «Ничего сверхсложного в этой работе нет. Уверен, ты справишься». «Ну, хорошо, я попробую», — сдался Мартин. «Москва, посольство ГДР». Хуберт не смог сходу попасть к своему куратору. Ему сказали, что он занят, и велели подождать. Делать нечего. Хуберт занял свободный стул и принялся ждать. Никого, кроме него, в Большом холле больше не было. Прошло, как показалось, достаточно времени, и Хуберт подошел к окошку, решив уточнить, не освободился ли Йохан Баум. А то вдруг про него забыли, но нет, его отправили еще ожидать. Хуберт уселся обратно на свой стул в просторном холле. В этот раз ждать пришлось недолго. Вскоре вышел куратор и, заметив его, пригласил к себе. Все попытки Хуберта откатить назад ситуацию с отчислением из МГУ не увенчались успехом. Баум даже разговаривать на эту тему не стал, сославшись на то, что приказы не обсуждаются. Выйдя из посольства, Хуберт побрел на автомате по улице. Это какие же у него должны быть связи? Осознал он, что сделал большую глупость, сцепившись с Мартином Нойлером. Он, получается, штази нагнул, а они меня столько хвалили, а теперь вот сразу и сдали. А может, раз так, сам Мартин и сможет мне помочь? — мелькнула у него шальная мысль. У пришлось минут десять посидеть под дверью, подождать, пока он освободится. «Так», — протянул мне руку он, когда наконец освободился, и я прошел к нему в кабинет. Барткова Захарова уже было. Тот тоже возмущен тем, что милиция себе позволяет, меры принимается. Подумав, Сатчан меня спросил. «А куда вообще Ваганович смотрит? У них там первый секретарь горкома. Не поменялся?» «Ни первого не знал, ни второго, пожал плечами я. Не мой уровень был». — Жена Шансова собиралась ехать в область жаловаться, — вспомнил я. — Значит, на городские власти не рассчитывает. — ли блин. — Ладно, разбираться, не переживай. — Не могу не переживать, — честно признался я. — Попроси, пожалуйста, Бортко держать там руку на пульсе. — Естественно. — Ладно, давай к делам. Поездка в городню намечена на среду. Поедем с Захаровым, — многозначительно посмотрел он на меня, — и с Родионовым. — Родионов это кто? «Директор полета. Это мы в городенский сельсовет такой делегации явимся?» — хохотнул я. «Там и первый секретарь района подтянется», — пояснил он. «Наведем там Шухеров. На чайки прикатим, чтобы надолго нас запомнили». «Я на своей машине поеду», — ответил я. «Мне потом еще в Ржевский район надо заехать. Тем ребятам, что останки перезахоранивают». «О, я с тобой», — заинтересовался зачем «Давай». — Слушай, а где мне достать талонов на дизель к среде? — вспомнил я. — Талоны на дизель, — записал себе Сачан. — Достанем. — Отлично. А то у меня полбака осталось и два талона на десять литров. А ехать же далеко. И вдруг знакомый с палаткой подсобит, тогда и туда тоже надо будет ехать. — Кстати, насчет палатки, — вспомнил он. — Все уже договорено. Военные насовсем отдадут палатку с печью, но за складом этим надо будет договориться. Я понял. «Запиши телефон военной части». «Так, и деньги». Вытащил он из стола конверт. «Здесь тысяча. Отчитаешься по списку. Хорошо бы тебе приехать в часть с кем-то из археологов. Там палаток несколько видов. Пусть они сами выберут, что им больше подойдет для раскопок». «Хорошо. Возьму с собой парня, что будет там на месте экспедиции руководить». «Слушай, по твоему совету разузнал я про родителей той первокурсницы, что грее звонить собиралась и наговаривать на меня». А, та самая, про которую тогда говорили самые умные. Давай посмотрим. Взял он у меня из рук записку с данными, что раздобыли Булатов и Таня. Директор школы. Какой район? Так. А в принципе, какая разница, какой район? Врежем сразу сверху. Где-то был у меня телефон одного человечка из Минпросвета. Подмигнул он, доставая записную книжку, начиная листать. Есть, нашел. Наткнулся он на телефон но нас ждало разочарование, знакомого с отчана не оказалось на месте. «Ничего, еще потом наберу». «Так, теперь папашка». «Ха!», -ха — вдруг рассмеялся он. «Здесь у нас вообще пассиенс. Он у моего действия в министерстве работает. Но ему сейчас бесполезно звонить, вечером домой позвоню». «Это я себе оставлю», — показал он мне записку, и я согласно кивнул. «Все отлично. Считай, мартышка про тебя уже забыла». «Хорошо бы». Я совсем не был так же уверен. Мы попрощались. Приехал на Котельническую, только снял обувь, как тут же позвонил бригадир. Попросил подъехать на квартиру, прояснить некоторые моменты, пока работать нельзя. Приехав домой, первым делом заказал разговор со Святославлем. Вот когда я порадовался, что связь еще аналоговая. Света в квартире нет, а телефон работает. Жданович начал с потопа. Доложил, что последствия незначительные. Промокли стены и потолки на кухне-двушки, в ванной и в туалете. Частично промок потолок в коридоре, но везде отделка была только черновая. Так что отделались легким испугом, четырьмя мешками штукатурки и потерей времени. Подвел итог прораб. «Только вы никому об этом не говорите», — заговорческим шепотом попросил я, и мы оба рассмеялись. «Я что звонил? У меня мысль появилась». «Пойдемте покажу». Позвал он меня в туалет и предложил белые полосы на стенах продлить и на пол. «А что, забавно будет?» — улыбнулся я. «Давайте попробуем». Пока мы болтали, раздался звонок, и меня соединили с мамой. «Есть новости?» — спросил я. «Нет», — хлюпая носом, ответила она. «Ничего, потерпи еще немного. Я уже всех тут на уши поднял. Ты не представляешь, каких людей. Так что решат все в нашу пользу, даже не сомневайся. Ты Ахмада видела?» видела». «Как он?» «Плохо», — опять хлипнула мама. сунулся оброс». «Ну, это все ерунда. Выйдет и побреется, и откормится. Пусть еще немного потерпит. Скоро все закончится». Постарался как можно увереннее сказать я, убедился, что мама немного успокоилась, и мы попрощались. Больше мне там делать было нечего, и я постучался к Ивану. Он только пришел с работы». Договорились, что я созваниваюсь с частью, договариваюсь на завтра, заезжая за Ивановым на работу в институт после своих пар, и мы вместе едем выбирать палатку и печь. Пришлось вернуться и позвонить в часть. По-военному четко и строго ответивший всклада услышав, что я от Сачана, сразу перешел на обычный человеческий тон. — С радостью поможем родной науке! — заверил он меня. — Еще бы, небось, за хорошие деньги. Договорились, что приеду завтра с представителем института археологии. Он подробно рассказал мне, куда ехать и что говорить на КПП. На этом мы с ним и простились. Зашел к Ивану, подтвердил поездку завтра в часть, и решил, что надо предупредить Гришу, что палатку можно больше не искать. Дома был один Ротика, поболтали с ним о делах в школе. «Ты напиши папе записку про палатку», — попросил я. «А то забудешь сказать, а он так и будет ее искать для меня». По дороге на Котельническую планировал день на завтра. Похоже, придется ехать в университет на машине, чтобы время не терять. После пар сразу в Институт археологии, а оттуда за палаткой. Часть в Подмосковье. Ехать надо будет в сторону Ногинска по Горьковскому шоссе.